Глава 5 Мы расположились в гостиной за круглым роскошно сервированным столом. Макс сидел рядом со мной, а напротив, разместились хуршид со своим переводчиком и двое компаньонов, имен которых я даже не пыталась запомнить. Беседа началась с общих, ничего не значащих тем. Макс, хоть и говорил через переводчика, однако не спускал уверенного взгляда с хуршида. Голос его звучал доброжелательно, но при этом серьезно и властно. Абдалла тоже не уступал в своей решительности и авторитетности. Мужчины общались на равных. Макс отлично держал марку успешного бизнесмена, и если бы я не знала всей ситуации, то задумалась, кому из них нужнее эта сделка. Однако речь все никак не заходила конкретно о проекте. Все вокруг да около. Меня это тревожило. Внутреннее чутье подсказывало, что одной встречей дело не обойдется, Но продолжать этот спектакль в нескольких действиях не хотелось. Хорошо, хоть моя роль сегодня была маленькой, сиди да улыбайся. От милого оскала уже сводила скулы, поэтому под конец встречи я просто уткнулась в свою тарелку, ковыряя говяжий бифштекс. «Ешь!» — шепнул мне Макс, когда Хуршит отвлекся, чтобы перекинуться парой фраз со своими компаньонами. «Пожалуйста», — добавил с неискренней улыбкой. Я демонстративно положила вилку и, повернувшись к мужу, глупо хлопнула ресничками, как в наше первое знакомство. «Я сыта», — с показной нежностью провела ладонью по плечу Макса, отчего тот еле заметно вздрогнул. «По горло» и положила руки на стол. Заметила тень негодования на лице Стравинского, однако он, на удивление, быстро справился с эмоциями. Как будто в наказание накрыл мою руку своей и крепко сжал, чтобы я не могла освободиться. «Шейх интересуется, есть ли у вас дети?» Голос переводчика прозвучал, словно выстрел, в сердце. Я отчаянно посмотрела на Макса, заранее зная, что уже не смогу ему помешать. «Он лишь одарил меня извиняющимся взглядом и легко провел пальцами по моей руке, словно успокаивая». «Кхм, кхм, «Да», — кашлянул он, — «наша дочь гостит у бабушки». «Дочь, прекрасно, но это только начало. Такому перспективному бизнесмену, как вы, просто необходим сын, наследник», Произнес переводчик после того, как Хуршит закончил речь и расплылся в улыбке. Хм, «Глупые предрассудки». Хмыкнула себе под нос недовольно, но Макс, кажется, услышал. Он сильнее обхватил мою кисть и нервно взглянул на переводчика. Но тот молчал. Хуршиджи продолжал изучать нас с загадочной ухмылкой. «Конечно, у нас все еще впереди!» Приторно протянул Макс и поднес мою ладонь тыльной стороной к своим губам, чтобы поцеловать. Импульсивно отдернула руку. за что Стравинский строго посмотрел на меня и неодобрительно качнул головой. — А чего вы хотели, Максимилян Анатольевич? Предупреждать надо. Абдалла неоднозначно усмехнулся и попросил пару минут, чтобы переговорить с компаньонами. — Вы можете побеседовать здесь, а мы пока выйдем на свежий воздух. Макс послал Хуршиду приветливую улыбку и, дождавшись, пока переводчик договорит, обнял меня за плечи и вывел на террасу. И тут железная выдержка Стравинского приказала долго жить. Он потащил меня в дальний угол, прочь от огромных в пол окон, чтобы скрыться от взоров гостей. У декоративного ограждения развернул меня к себе, держа за плечи. «Что ты делаешь?» – произнес разочарованно, при этом его сине зеленые глаза, казалось, смотрели мне прямо в душу. «Ты обещал не говорить о моей дочери!» Зло процедило вместо ответа. «Нет, я обещал постараться. Это разные вещи!» С досадой буркнул Макс, но, видя мою агрессивную реакцию, продолжил успокаивающим тоном. «Послушай, понимаю, что ты защищаешь своего ребенка. Обещаю, что твоя дочь останется в стороне от всего этого. Но утаить ее никак нельзя!» Наконец отпустил мои плечи. «Мне кажется, Хуршит и так почувствовал неладное, поэтому попросил оставить их одних», — кивнул в сторону гостиной. все таки мы не слишком похожи на любящую семейную пару». «Хм, почему же?» — вспыхнула я. «Мы — типичная семья после трех лет брака, как раз когда умирает любовь. Тут нам даже играть не надо. Выносите «Оскар». Макс нахмурился, собираясь ответить, но вместо этого с прищуром взглянул куда-то за мою спину. Я хотела обернуться и посмотреть, что же там, но Стравинский вдруг притянул меня к себе, одной рукой обхватил за талию, а вторую положил на мой затылок, прикоснулся своими губами к моим. Нет, он не целовал меня, только делал вид. Значит, позади меня сейчас стоит Абдала. И все это очередная сценка». Какая-то волна апатии и безысходности захлестнула меня. Положила ладони Максу на предплечье и расслабленно выдохнула ему в губы, принимая его правила игры. Стравинский ощутимо напрягся, а потом со словами «к черту все» поцеловал меня всерьез. Сначала нежно, будто заново узнавая меня. Но когда я, потеряв бдительность, ответила ему, впился в губы жадно, нетерпеливо и немного грубо, при этом сильнее прижимая меня к себе. Поцелуй длился секунды, но мне они показались вечностью. Тактичное покашливание, донесшееся словно откуда-то издалека, заставило нас отстраниться друг от друга. Не выпуская меня из объятий, лишь аккуратно развернув к себе боком, Макс ровным голосом, как будто ничего не было, обратился к Хуршиду. «Надеюсь, вы простите нашу несдержанность?» Впился пальцами в мою талию, видимо, намекая, чтобы я сделала лицо попроще. «Что вы решили?» Не церемонить перешёл сразу к делу. Хуршит усмехнулся и пробормотал что-то переводчику, не сводя при этом с нас своих хитрых карих глаз. «Разумная женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей». «Важно», — произнес переводчик, подняв палец вверх и добавил от себя. «Это арабская мудрость». «Я ему не понравилась», — шепнула Максу, а он скользнул по мне взглядом, с трудом сдерживая смех. Издеваться надо мной вздумал. «Сейчас шейх Абдалла вынужден откланяться. Он надеется на понимание и ждет вас через неделю у себя на родине, в Дубае». Официальное приглашение вам передадут завтра. Как ни в чем не бывало, продолжил переводчик и шепнул заговорщически. Поверьте, это большая честь. Я шумно выдохнула и ошеломленно уставилась на Макса. Он же, не снимая маски дружелюбия, обменялся рукопожатиями с Хуршидом и его сопровождающими. Сочтем за честь. До встречи в Дубае, уважительно произнес Стравинский, провожая гостей к выходу. Как только делегация скрылась из виду, Макс тут же отпрянул от меня и молча направился в дом. «Ты куда?» — возмущенно крикнула я, еле успевая бежать на каблуках вслед. «Собираться, потом отвезу тебя домой», — раздраженно отрезал он, еще более ускоряя шаг. «Ты же понимаешь, что я не могу полететь в Дубай?» — решила сразу перейти к волнующей меня теме. Уже в холле коттеджа Макс резко остановился. Я влетела в его спину, не успев притормозить. Он развернулся и придержал меня за руку, страхуя от падения. Вздохнул и потер ладонями свое лицо. «Не кипятись раньше времени. Я все обдумаю, переговорю с ключевым, а потом решим», — севшим голосом произнес Стравинский. «Но без меня», — настаивала я. «Решайте без меня», — «Выхожу из игры!» Макс не ответил, рывком поднял сумки и после короткой фразы «жду в машине» покинул коттедж. Мне ничего не оставалось, как застучать каблучками вверх по лестнице. Нет, это уж слишком. Проект «Жена на выход» закрывается, и пусть великие всезнающие мужчины сами разбираются с проблемами. Финита ля комедия.